Глава пятая Алгуне и предатели Дети, утомленные прогулкой по ярмарке и поездкой в роскошном ландолете, уснули почти сразу. Я же мерила шагами комнатушку и раздумывала об открывшихся перспективах. Раз шаг, два шага, три шага окно. Нужно сходить и взглянуть на этот лавровый переулок. Раз, два, три, стена. Даже если я дам согласие, Шанская обещала ремонт и водопровод. Это не быстро. У меня будет время подкопить еще денег. Раз, два, три, окно. Месяц, два, может и три. Зима будет. Зимой найдутся ли клиенты? Раз, два, три, стена. А что я теряю? Разорвать соглашение можно в любой день. Не привяжет же меня Береника Силовна к корыту и гладильной доске. Зато времени не в пример больше останется. А что до денег, нужно сесть и посчитать. В двери тихонько поскреблись, я открыла. На лестнице обнаружилась Катерина в новеньком лиловом платье и точно такой же пелеринке, как у меня. «Госпожа Плетнёва!» «Матушка вас с детками сегодня на ужин зовет», — шмыгнула носом девчонка. «День-то праздничный». «А какой нынче праздник?» — удивилась я. «Так равноденствие. Дальше осень настанет, день, короче, станет». «М-м-м, на севере мы не праздновали никогда». «Да как же так?» — удивилась Катерина. «Принято же урожаем делиться». «Вдовам и сиротам помогать. А вы ведь это самое...» «Ой, какая славная у вас накидочка!» «У дяди Поликарпа купили, да?» Неуклюжая попытка девочки перевести разговор не сработала. На миг я почувствовала себя уязвлённой, но вовремя вспомнила северную пословицу «Надел заячью шкуру, так беги от волка». Ну да, и вдова, и сироты. И все сразу. Не сказала бы, что мне помощь нужна, но и отказываться не с руки. Во-первых, подозрительно это, а во-вторых, подгорные мне нравились, с удовольствием с ними поушинаю. — Кати, а ты занята сейчас? — вкратчего спросила я. — Неа. А что, присмотреть за маленькими? — Спят они, и еще час точно спать будут. Я в одно место сбегаю и быстро вернусь. Хорошо? Ой, бегите, конечно. Мне же и лучше. Матушка меня пироги печь не заставит. Я пока книжку почитаю. Вот, в книжной лавке купила. И она гордо продемонстрировала мне томик рыцари и пастушки. Я быстро надела ботинки, завязала белую косынку и побежала вниз по лестнице. Так, где там этот... Лавровый переулок. Нужно к главной площади выйти, там есть указатели. Я так спешила, что не замечала никого вокруг. Ну что ж, на юге улицы просторные, никого не сшибло с ног и хорошо. «Тиль!» — раздался мужской оклик за спиной. Я вздрогнула. «Нет, это не меня зовут, я Марта, Марта Плетнёва!» «Тиль! Матильда!» «Не оглядывайся, не оглядывайся! Я очень тороплюсь!» «Матильда, подожди!» Меня бесцеремонно ухватили за рукав, разворачивая. С мрачной обреченностью я взирала на виновника всех моих неприятностей. Вот уж кого я больше не хотела бы встретить. Мой бывший жених, княжич Асур Синегорский. Откуда только взялся на мою голову, «Почему именно сейчас, когда всё начинало налаживаться?» «Господин, вы ошиблись», — пропищала я, горбясь и пряча глаза. «Меня зовут Марта». «Так», — протянул княжич щёлкой пальцами, — «любопытно». «Марта, говоришь?» «Марта Плетнёва, вдова, господин. Я могу идти?» «Да, конечно, Марта». «Извини, я обознался. Я ему не верила. Я хорошо знала этого человека. Я когда-то его любила. Он упрямый и дотошный. Он мне подыграл, но вряд ли поверил. В конце концов, мы выросли вместе. Мы были добрыми друзьями, пока он не променял меня на какую-то простолюдинку. И теперь я совершенно не знала, чего от него ждать. Не то он разыщет меня, чтобы выяснить, что произошло, не то вернётся к жене и забудет о случайной встрече. И я даже не знаю, как для меня будет лучше. При том, что расстались мы с Асуром нехорошо, я ему могла доверять. Он не из тех, кто за спиной может донести. Возможно, он поможет. В конце концов, он и сам когда-то пошёл против семьи и уехал с родного севера, отказавшись и от положения своего, и от родительских денег не в его интересах меня выдавать. А с другой стороны, зачем ему все это нужно? Да и мне лицезреть человека, растоптавшего мои чувства, никакого удовольствия не доставит. Лучше б он шел по своим делам, а в мои не лез. Впрочем, знаю я этих северных княжичей. Они воспитаны по старинке, им в головы с детства вбивают принципы рыцарства. Нельзя оставить даму в беде. Так что, надеясь на лучшее, всё же стоит ожидать Сенегорского в гости в ближайшие дни. Вот же дура. Сама ему имя назвала. Найти меня теперь будет не слишком сложно. Достаточно в ратушу спросить. Там мигом на меня пальцем покажут. Весь восторг от разговора с Шанской пропал. Словно я сдулась, разом ощутив усталость, И разочарование в жизни. Ну, прачечная, ну, своя лавка. Что в этом такого? Все равно как раньше уже не будет. Стоит ли вообще в это лезть? Может, нужно было затаиться и потерпеть? Лавровый переулок оказался и вправду хорош. С двух сторон высокие стены богатых домов, небольшой пятачок каменной мостовой, два куста роз, старый колодец и вывеска стригу и брею. Вряд ли у местного цирюльника много клиентов, но мне он никак не помешает. Я побродила по дворику, заглянула в окна приземистого серого здания, ничего не увидела, конечно, потрогала добротную дверь. «Подстричься, али зуб удалить! Не желаете, барышня?» Выглянул из раскрытого окна мой будущий сосед приятный на вид старичок с роскошными усами. «Да нет», — засмеялась я, — «здесь ведь раньше аптека была?» «Года три как закрылась, половина дома пустует. Я хотел выкупить, но господин Шанский не продал». «А что же, водопровода тут нет?» «Да откуда? Это через Брусничную улицу тянуть нужно». У меня и денег таких нет. Точно не желаете зуб удалить? Ну уж нет. Я лучше к целителю схожу», — хихикнула я. «Спасибо, дяденька». Что ж, двор хороший, место тихое. Дом хоть и небольшой, а каменный. И крыша вроде не худая. Мне нравится. Ещё бы внутрь заглянуть. Но всё равно ведь ремонт нужен. Пожалуй, я соглашусь на заманчивое предложение. Если мне княжич Синегорский, все карты не спутает. Ужин у подгорных, которому я так радовалась, тянулся бесконечно и кисло, словно пресное тесто. Марек и Амала вели себя идеально, хорошо кушали, благосклонно принимали комплименты, с удовольствием играли старыми куклами Катерины. «Нынче на севере страх, как неспокойно», — вещал Осип Подгорный, подкручивая жиденькие усы. «Говорят, княжичи хотели государя свергнуть, республику захотели, как встригали». «Что вы думаете об этом, Марта?» «Ничего не думаю», — честно отвечала я, «потому как заботили меня сегодня совершенно другие материи». «Глупо все это. Плохо подготовились наши, ваши княжичи». «Мерзавцы!» — стукнул кулаком по столу Подгорный. «Бомбу во дворце взорвать! Это разве республика? Это разве честно?» Амала вдруг заревела, и я бросилась ее успокаивать. Елена Подгорная шикнула на покрасневшего мужа. «Простите», — Виновато опустила глаза я. Отец Амалы, он выпить любил, кричал громко, мог ударить. Девочка вроде и забыла его, но громких звуков пугается. «Старый дурак! Напугал ребёнка!» — буркнула Елена, забирая всхлипывающую малышку. «О политике с дружками своими спорь, а нам это неинтересно». «Ох, какие славные у вас детки, Марта! Только разные совсем!» «Марек в отца пошёл», — не задумываясь, ответила я. «А мало стало быть в мать». «Красавицей будет», — вздохнула подгорная. «А у меня вон одна Катька, и та не путевая совсем. Жаль, я детишек люблю, но небеса мне не подарили большого счастья. Теперь только внуков ждать». «Что ж вы, Марта?» «Ещё, деток, не хотите?» Я поперхнулась пряником. «Так я же вдова». «Разве это беда? На юге столько славных женихов. Вот у моей троюродной сестры сына вдовел по зиме. Ротами, и жена, и младенчик померли. А что, может, познакомить вас? У него и дом свой». «Не нужно», — быстро отказалась я. Я больше замуж не хочу, мне хватило. Ну, этого зря. Женщине одно и тяжело. Такая молодая, хорошенькая да трудолюбивая, каждый счастлив такой жене будет. А что дети есть, так и хорошо, значит, не бесплодная. Так я позову племянника в гости? Нет-нет, ну, разве что к зиме ближе. «Дайте мне немного времени, Елена, я меньше года вдовею. Неприлично это, замуж так рано выскакивать». Мой довод оказался убедительным, и подгорная милостиво согласилась, что я, конечно же, права. Ах, подобная скромность, редкость для молодёжи! А я подумала, что если всё пойдёт по плану, то к зиме меня тут уже и не будет. Хоть сотню племянников приглашай, «Мне-то что с того?» «Пора мне», — поднялась я, забирая у хозяйки крепко уснувшую Амалу. «День такой утомительный, а завтра поутру на работу снова бежать. Спасибо вам за доброту и ласку. Пусть в вашем доме будет мир и достаток. Гостинцы возьмите с собой и не спорьте даже. Это для деток». Я и не спорила. На это силы нужны, а у меня их. Уже не было совершенно. Княжич явился поздно вечером, почти ночью. Мужчина к одинокой вдове, между прочим. Какой пассаж! Я открыла дверь, приложив палец к губам. «Что тебе нужно?» — спросила с невскрываемой неприязнью. «Поговорить?» «Зачем? Мне нечем с тобой разговаривать». «Тиль, я не ожидал тебя увидеть на юге» к тому же в таком плачевном виде. — Я тоже не ожидала тебя увидеть на юге в таком плачевном виде. Княжич Синегорский и простой городской лекарь, кто бы мог подумать? — сказала и прикусила язык, понимая, что выдала себя с головой. Я прекрасно знала, где он и с кем. — Я пройду? — шепотом спросил Асур. — Нет, мне не нужна помощь. Мне не нужны пустые разговоры. Я собиралась ложиться спать, утром на работу. «Твои родители знают, где ты?» Он лукаво улыбнулся, склонив голову на бок, и я, закатив глаза, посторонилась, упрямый. Что ж, мне приятно было посмотреть, как вытянулось его лицо, когда он увидел спящих детей. «Это кто?» — сдавленно шепнул он. «Мои дети». Врёшь. «С чего ты взял?» «Мальчику, ну, лет пять на вид». «Четыре с половиной». «Четыре с половиной года назад ты была не замужем?» «А что, дети только в законном браке рождаются?» Вскинула я брови. «Почем тебе знать? Может, я родила тайно и долго скрывала свой грех?» «Погоди, ты говорила, что недавно овдовела?» «Да». «Кто был твой муж?» «Шорник!» «Да как такое может быть?» «Тряхнулась!» «Погоди, это его, дети, не твои!» Он схватил меня за руку, крепко сжал запястье и нахмурился. Я невольно затаила дыхание, залюбовалась. Шесть лет назад, когда я считала себя его невестой, Асур был еще мальчишкой. Высокий, худой, нескладный с непослушными чёрными волосами и живыми карими глазами. Сейчас же передо мной был молодой мужчина, широкоплечий и весьма привлекательный. Он не сильно поправился, но и на нескладного щенка Гончий уже похож не был. Я вдруг смутилась. Он так близко, держит меня за руку, и он — единственный мужчина, кого я способна была представить рядом с собой. «А жена знает, что ты пошёл на ночь, глядя к бывшей невесте?» «Конечно, у меня нет от неё секретов». «И что, она спокойно тебя отпустила?» Он отступил на шаг, обошёл меня и выглянул в окно зачем-то, потёр шею, усмехнулся. «Нет, неспокойно, но отпустила. Вон она, ждёт на улице». «Я тоже выглянула в окно». Обнаружила прогуливающуюся по улице молодую даму в широком платье и тяжело вздохнула. «Чьи это дети, Тиль? Меня зовут Марта Плетнёва. Я вдова, и это мои дети. Ты девственница?» «Что?» — зашипела я. «Да откуда? Ах ты! Вот зачем ты хватал меня за руки!» «Я же лекарь, Тиль. Ты никогда не была с мужчиной, ты не рожала!» «Почему ты обманываешь меня?» Я скрестила руки на груди и насупилась. «И что? Любой лекарь может это всё узнать?» «Разумеется. Если я планирую получить патент на открытие собственной прачечной, мне ведь придётся пройти освидетельствование?» «Да. А кроме лекаря кто-то может узнать, ну, что ты не была с мужчиной?» «Да, конечно. Ты же учила теорию магии. После... М -м, интимных отношений резерв восстанавливается почти мгновенно, и магический фон становится куда стабильнее. «А если я скажу, что муж давно умер, а я веду праведный образ жизни?» «Давно? Это лет десять назад?» — с насмешкой уточнил Асур, нервно щёлкая пальцами. «Учитывая, что у тебя двое маленьких детей, никто в это не поверит». «На чём ты вообще думала?» «Думала, что заплачу кому надо», — хмуро ответила я. «На севере это не так уж и сложно. Никто меня и не спросил бы про детей». «На юге так не выйдет. Здесь все друг друга знают». Мы посмотрели друг другу в глаза и одновременно отвернулись. Глупо как получилось. «Чьи это дети, Тиль? И от кого ты прячешься под платьем прачки?» Это не твое дело, княжич. Ты мне давно уже не жених. С обидой пробормотала я, прекрасно зная, он не отстанет. Я бы и сама не отстала на его месте. Но друзьями мы быть не перестали, — тихо спросил мужчина. И я не сдержалась. Иди ты в задницу, благодетель! Какие мы друзья? Что ты несешь? Ты отказался жениться, хотя о нашей свадьбе велись разговоры с детства. Ты меня предал, бросил, сбежав и даже не подумав, каково было мне. Меня все считали в чем-то виноватой. Бабушка даже лекаря вызывала и требовала, чтобы он засвидетельствовал мою невинность. Ведь не мог же, княжич Синегорский, просто так разорвать все договоренности? Тиль, но я не давал согласия, растерянно развел руками Асур. «Родители втянули нас в это, а я полюбил другую, прости». «Он полюбил, вы посмотрите, а я, ты спросил, кого люблю я?» «И кого же?» «Тебя, дурак! Я с детства была в тебя влюблена, я мечтала стать твоей женой!» Асур выдохнул и устало потер лицо. Мне на миг даже стало его жаль но правда была в том, что именно он во всем был виноват. Если бы не разорванная помолвка, я бы не влезла во всю эту дрянь по самые уши. Как я могу тебе помочь? Уйти побыстрее и больше никогда не появляться в моей жизни. Хорошо, я понял. Прости, Тиль, то есть Марта, я... Прости меня. Неужели все так просто? Я не верила своим ушам. Он уйдет и ничего не поймет. Радость-то какая. Пусть уезжает в свой буйск. Да, я знала, где он поселился вместе с женой. Мне не нужна ничья помощь. Я и сама прекрасно справляюсь. Обещай больше не приходить. Да, я понял. Обещаю. Я молча наблюдала в окно, как княжич Синегорский вышел на улицу. Прямо под фонарь как его ревнивым жестом подхватила под руку супруга. Неприятное открытие госпожа Синегорская, кажется, была в положении. Сомневаюсь, что такая хрупкая барышня просто много ест. Скрипнув зубами, я задёрнула занавеску. Обидно? Наверное, нет. В моей жизни столько всего случилось, что я давно забыла этого человека. И если бы он не повстречался вновь на моём пути, то я бы нисколько и не страдала. Но сейчас воспоминания нахлынули волной. Я была тогда юна, беззаботна и очень счастлива. Я могла бы быть на месте этой, конечно же, неприятной особы. Но, увы, я сидела на стуле возле постели и мрачно разглядывала спокойные лица чужих детей. И Марека, и Амалу я, конечно, полюбила всем сердцем, но моей крови в них не было ни капли. К тому же появилась еще одна проблема, о которой я даже помыслить не могла. Мне нужно будет или отказываться от патента, или... или искать любовника.